Глава 6 Александра. Тренировка длится целую вечность. Уже сожалею о своей прыти, зря я поехала сразу к Андрею из-за аэропорта. Устала до чертиков с дороги. Плюсуем сюда усталость от просмотра прыгающих через препятствия зайчиками взрослых здоровых мужиков. Нетерпеливо ерзаю на неудобном сидении. В поисках избавления от скоки смотрю в телефон, погружаясь мысленно в буквы на экране. иранчук Павел. Низкий сексуальный голос рядом с моим ухом возвращает в действительность. Поворачиваю голову на звук мелодичной трели, удивлённо вскидываю глаза. Футболист, присевший возле меня, теперь решил присесть мне на уши. Молодой мужчина нагло наклоняется ко мне и обдаёт своей неотразимой харизмой. Макеевская Алекса. Отрывисто произношу я в надежде, что этих двух слов более чем достаточно. Алекса. Нараспев тянет брутальный мачо, стреляя в меня тёмно-карими глазами. Кажется, это футбольное сокровище серьёзно верит в свою неотразимость на тысячу процентов из 100 Поправив небрежно немного длинноватую чёлку, мужчина усмехается. «Любишь футбол?» «Не спрашиваю же у тебя, умеешь ли ты играть в футбол», — парирую. «Ух ты, огрызаемся». Внезапно весёлое настроение мужчины куда-то улетучивается, уступая место звёздному составу. «Ты хоть знаешь, кто я?» «Должна?» упорство ввожу его из себя. «Если ты фанатка, то да». Нагло выдыхает мне в лицо мужчины обдавая парфюмом и запахом вседозволенной наглости. Цепенею. Не двигаюсь. Бросаю ответный мяч в виде хищного синего взгляда. Я это умею. Перед зеркалом тренировалась. Перед поездкой в Москву. Красивые черты лица искажаются в гневе. Отмечаю про себя, что так ему идет больше. «Исчезает излишняя осмозливость «Ну и кто ты?» Уточняю, соблюдая правила хорошего тона. «Девушка всегда должна быть учтивой с мужчиной вне зависимости от его профессиональной ориентации и деформации». «Бомбардирска». «Ух!» — в голове шевелятся мысли. но ну, конечно, самый результативный нападающий сезона 2020-2021. Ярончук Павел. Дрон обожает его». «Значит, я автоматически тоже. Не стоит сейчас объявлять парню об этом, чтобы не расслаблялся. Лучше выдержать паузу, усыпить бдительность. Послушай, я фанатею только за своего друга. Смотрю матчи тех команд, за которые болеет он. Покупаю футболки с фейсами его кумиров. Не более того. В целом, я нормальная». Широкие плечи мужчины внезапно взлетают вверх. Павел тянет носом в воздух, набирая его в лёгкие в достаточном количестве. Видимо, гасит эмоциональный взрыв. Футболист тяжело вздыхает и выдыхает, дарит мне тяжёлый тёмный взгляд, выпархивающий из-под длинных тёмных ресниц. «Вас обучают не только прыгать, но ещё и медитировать. Полезная штука», — смеюсь сквозь страх, пронзивший меня. «Язва». Павел берёт себя быстро в руки, бросает на меня снисходительный взгляд, начинает громко хохотать, доставляя мне неуютный дискомфорт. На нас смотрят все, сидящие рядом. талисман рад, что ты не фанатка. Это даже к лучшему. Как насчёт свидания?» вздрагивая нервно выглядываю Андрея. «Неужели тебе не с кем сходить на ужин?» Выдыхаю, едва слышно. «А тебе есть с кем?» Палирует футболист, зачем-то снимая лёгкую куртку, а затем и футболку. С изумлением рассматриваю красивые огромные татуировки на рельефных загорелых руках Павла. Рисунки, выполненные в чёрно-белом тоне, гармонируют и зеркалят друг друга. Кресты, архангелы бог с расходящимся от его головы лучами. Через накачанную грудь мужчины проходит большая татуированная надпись на непонятном мне языке. Она начинается от ключиц и заканчивается в непосредственной близости от двух тёмных сосков. Будто одномоментно зелёные запретили вырубать леса на планете. Вся бумага на свете закончилась, и кто-то не нашёл лучшего решения проблемы — Как написать последнюю умную мысль на теле изумительного бомбардира СКА? Мысль пролетает кометы и тут же гаснет в огне пожара моих неровных, недетских мыслей. Глаза невольно опускаются на прокачанный кубиками пресс, останавливаются на красиво сформированном пупке. Нервно дёргаюсь, когда Павел ловит меня за руку. Его рука горячая и крепкая. «Пусти!» — издаю отчаянный вопль. Тебе не учили, что незнакомому полуголому мужчине нужно смотреть в глаза, а не ниже. Слышу низкий полухриплый шёпот. Тебе нужен мужик? Бери меня. В ужасе вскидываю глаза, встречаюсь со смеющимися почти чёрными. Я не хотела, честно, мямлю невнятно. Бомбардирска неожиданно теряет ко мне интерес, встряхивает тёмной гривой и устремляется в сторону двух операторов. Ребят, вы хотели меня снять? Я готов. Один из операторов тут же наезжает камерой на Ярончука. А я место себе не нахожу, мне очень стыдно за себя. Вела себя с незнакомым парнем, как озабоченная фанатка. Ну, красивый он, и что? Это же не повод разглядывать его фигуру. Внезапно понимаю, что мое тело будто горит в пламени. Мне жарко, и жар идёт изнутри. Со мной такое впервые. Впрочем, и голого мужчину я разглядываю впервые. Хотя голых-то я видела. Что-то здесь не так. Не понимаю себя и своё новое тело. Кажется, в этот момент, когда мне поменяли прическу и стиль, заодно подсунули новые эмоции. Прячу стыдливо глаза в телефоне. Краем уха слышу, как Павел даёт короткое интервью. Любопытство съедает меня поедом, мешает мыслить разумно, бросаю быстрый взгляд на Павла. Моему удивлению нет предела. Молодой мужчина, одетый в яркую куртку, стоит перед камерой с абсолютно серьёзным лицом, Тонкие носогубные морщины, немного раздувающиеся от мыслительного напряжения крылья носа, и волевой подбородок подчеркивают его решительный настрой. От милахи своего в доску парня не осталось и следа. Серьезно? Что это было? Метаморфоза? Даже не верится, что один и тот же мужчина, тот, что дает сейчас интервью, и тот, что заигрывал со мной, что это было? Он мстил мне за то, что я не узнала его сразу? Или я ему понравилась? Мысли о красавце поглотили мой разум настолько, что я только сейчас заметила опустевшее поле. Сомов меня убьёт. Прекрасно понимала, что будет тяжело оправдаться перед другом, объяснять ему, что пропустила его игру из-за общения с звёздным бомбардиром. Не скажу правду. Так будет честнее.